Глава двадцать первая. На следующее утро я проснулась от запаха жареного бекона. Я слезла с дивана, завернулась в мягкое покрывало, а затем, выглянув, обнаружила, что Бекка все еще спит. Леома и Пенна нигде не оказались. Должно быть, именно они стали причиной доносящегося запаха бекона. «Просыпайся, Соня!» — сказала я, стаскивая с Бекки покрывало. Она застонала и начала выкрикивать какие-то очень красочные ругательства, одно из которых звучало примерно так «Тощая обезьяна». «Простите, но что это вообще означает?» «Разве так можно разговаривать со своей лучшей подругой?» Я рассмеялась, когда она попыталась стянуть с меня моё покрывало. «Это моё! Вот, возьми своё!» «Кинсли, Бекка, завтрак готов!» — крикнул Пен. Мы бросились на перегонки и помчались на кухню, путаясь в наших покрывалах. Я чуть не упала, когда мы завернули за угол. Бекка не могла перестать смеяться целых пять минут. Лиам приподнял бровь, глядя на нас. «Мне казалось, что я купил тебе средства для защиты от Бекки». Я вытянула вперед свою ногу и руку, на которых красовались синяки, благодаря моей лучшей подруге, известной как «Отродье Сатаны». Я все время забываю их надеть. Может нам стоит просто завернуть Бэкку в пузырчатую пленку? Парни рассмеялись. Я накладываю запрет на использование пузырчатой пленки, пошутил Пен. Я подошла ближе к столу, чтобы посмотреть, что приготовили для нас парни, и удивленно приподняла брови. Ты пересмотришь свое решение после того, как она нанесет тебе удар из карате прямо в живот. Бэкка шлепнула меня по руке в качестве предупреждения. «Надеюсь, вам нравятся вафли с беконом?» Мои глаза загорелись. «Мне вафли, пожалуйста!» Я улыбнулась и села за стол. Бэккам последовала моему примеру. «Мы готовили. Нам теперь еще и накладывать для всех еду?» Поддразнил Лем, кладя вафлю на мою тарелку. Я бросила на него свой самый щенячий взгляд. «О, пожалуйста, прекрати. На меня это не действует». «Да, точно. Наверное, поэтому через две секунды передо мной уже стояла тарелка с вафлями, апельсиновый сок, кофе и кленовый сироп. Я подмигнула ему. Мы вымоем посуду». Мы провели большую часть воскресенья, бездельничая на пляже. Лем втирал в мою кожу крем от загара, уделяя много времени каждой поверхности, которой мог прикоснуться. Я улыбнулась ему через плечо, и он наклонился, чтобы поцеловать меня. «Ты помнишь?» «Наш разговор прошлой ночью?» — спросил он. «Тот, в котором ты просил меня стать твоей девушкой?» — спросила я, прикусив губу и посмотрев на океан. «Хм, просто хотел убедиться, что ты понимаешь, на что соглашаешься». Я рассмеялась и призналась, что беспокоилась о том же. Ты, ты мой парень?» «Лиам Уайлдер теперь мой парень?» — он усмехнулся. «Ну, я не говорю о себе в третьем лице, но да, Лиам Уайлдер теперь твой парень». И он счастливчик. Он запустил руку под завязки моего бикини, и я испугалась, что он развяжет их так же быстро, как прошлой ночью. Я игриво оттолкнула его руку. После того, как этот разговор закончился, я почувствовала себя намного спокойнее из-за сложившейся ситуации. Находиться рядом с ним было легко и весело, Конечно, когда он достал футбольный мяч, и мы вчетвером начали играть, я с трудом могла сосредоточиться на игре. Больше на том, как он выглядел в своих плавках, но, может быть, со временем я к этому привыкну. Несколько раз я ловила его на том, что он смотрит на меня таким же взглядом, и мне приходилось сдерживать смех. Мы вчетвером старались продлить этот день как можно дольше. После ужина я загружала посуду в посудомоечную машину, когда Лем обнял меня за талию и уткнулся носом в основание моей шеи. «Тебе не обязательно ехать домой. Ты можешь остаться, и я отвезу тебя завтра на тренировку». Боже, это было так соблазнительно. Ощущение его рук, обнимающих меня, отключило большинство моих мозговых нейронных связей. Но у меня все же хватило здравого смысла отрицательно покачать головой. Лиам был словно стихийное бедствие в моей жизни. Если бы я позволила, он бы ворвался и перевернул все с ног на голову, пока все, что не осталось от меня, — это мои чувства к нему. Мне пришлось увеличить дистанцию между нами, хотя бы на одну ночь. Я развернулась в его объятиях и обвела руками его шею. Когда я приподнялась на носочки, то оказалась почти на одном уровне с его лицом. «Мне нужно поехать домой и позвонить родителям, проверить электронную почту, ну, знаешь, вернуться в привычную жизнь». Он усмехнулся. «Это тоже может стать для тебя привычной жизнью». Я вздрогнула от его намека. «Не пытайся меня переубедить. Мое желание уехать уже начинает угасать. Похоже, тогда мне следует продолжать в том же духе». Он наклонил голову и поцеловал меня в шею. Мои глаза закрылись, и я издала тихий стон. Затем я вернулась к реальности. «Нет, нет, нет, Лиам!» Я оттолкнула его, и он поднял руки, пытаясь сдержать смех. «Ты ведешь нечестную игру! Бэка, поехали!» Она чувствовала то же самое, что и я, поэтому мы почти выбежали из дома, помахав парням на прощание и не давая им к нам приближаться. Мы запрыгнули в мою машину, и я на всякий случай заперла за нами двери. Как только мы оказались внутри, в безопасности от наших бушующих гормонов, мы начали смеяться. «Эти парни опасны?» — обвинила я, заводя машину и выезжая задним ходом с подъездной дорожки. «Хорошо, что ты оказалась на моей стороне, иначе я бы не уехала. Пенну, вероятно, пришлось бы выгонять меня недели через три. Когда бы я забаррикадировалась в его спальне, я рассмеялась. Я просто не могу поверить, как быстро все происходит». Элиам попросил меня стать его девушкой прошлой ночью. Бекка повернулась ко мне лицом, сидя на пассажирском сиденье. «Что? Когда?» Я прикусила губу и попыталась сосредоточиться на дороге передо мной. Ну, вроде как посреди ночи, но сегодня утром на пляже он снова удостоверился в принятом мной решении. Краем глаза я заметила, как она разинула рот. «И что ты сказала?» «Конечно же, да. Ты думаешь, я сумасшедшая?» «Немного. Но это не имеет отношения к данной ситуации. Вау, он отличный вариант!» Она кивнула, как будто представила его на мгновение. «А что насчет тебя и Пенне?» — спросила я. Бекка прищурилась и уставилась в лобовое стекло. «Я пока не уверена. Он совсем недавно расстался и сказал мне, что не хочет торопить события». Не думаю, что он хочет проявить неуважение к своей бывшей, так быстро вступая в новые отношения. Думаю, в этом есть смысл. Как давно они расстались? Чуть больше месяца? Хм. Честно говоря, я не была уверена, что существует правило о том, какой промежуток времени должен пройти после разрыва и до начала новых отношений. Думаю, это зависит от того, как долго они были вместе и как они расстались мне кажется очевидно что у него к тебе серьезные чувства вы ребята были практически неразлучны сегодня просто наслаждайся моментом а я постараюсь получить какую нибудь информацию от Ляма, если она тебе понадобится бэк улыбнулась да я пытаюсь просто плыть по течению но у меня это не очень хорошо получается думаю все дело в том что мое тело слишком напряжено В понедельник утром тренер Дэвис провела собрание в конференц-зале, на котором сообщила, что Тары больше не являются членом нашей команды. Мы сразу же проголосовали за новых кандидатов на должность капитана, решив назначить Софи. Я ожидала большего переполоха из-за ухода Тары, но как только тренер Дэвис объявила об этом, по залу как будто пронесся вздох облегчения. После тренировки я направлялась в раздевалку, когда меня догнала Софи. Не, мы могли бы поговорить минутку? спросила она. Ее взгляд метался между мной и полом, и она нервно теребила свои руки. Конечно, сказала я, готовясь к худшему. В определенные моменты, за последние несколько недель, София вела себя так же ужасно, как и Тара. Но теперь, когда ее лидера не стало, Софи казалась почти застенчивой. Я просто хотела за все извиниться. Мы, старые, действительно перешли все границы. И хотя нас обеих, вероятно, следовало бы исключить из команды, теперь я понимаю, что мне дали второй шанс, и я не собираюсь его упускать. Мне не следовало так с тобой обращаться, и этому действительно нет оправдания». Я положила руку ей на плечо. «Не беспокойся. Давай забудем о том, что произошло за последние несколько недель, и будем жить дальше, хорошо?» На ее лице промелькнуло облегчение. «Спасибо, Кенсли». К моему удивлению, она подалась вперед и крепко меня обняла. Это было неловко очень неловко. Я похлопала ее по спине, а потом, в конце концов, высвободилась из ее объятий. Всю оставшуюся неделю я старалась жить моментом. На тренировках я фокусировалась на футболе. Тренер Дэвис усердно с нами занималась, и мне было приятно думать о чем-то другом, кроме Лиама. На следующей неделе у нас была запланированная игра с командой другого местного колледжа, так что мы усиленно к ней готовились. Я нервничала от одной мысли об игре, но тренер Дэвис заверила меня, что я выйду в стартовом составе. К сожалению, это заставило меня нервничать еще больше. Технически это была моя первая игра за университетскую команду, и я хотела произвести впечатление на всех, кто ожидал от меня отличных результатов. Нет, не так. Я хотела превзойти все ожидания окружающих. Я хотела, чтобы они сказали. Я думала, она будет хороша, но эта девушка — просто огонь. У них не оставалось бы другого выбора, кроме как сравнить меня с Китнис. Примечание. Китнис Эвердин. Вымышленный персонаж и главная героиня трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры». Конец примечания. В четверг тренер Дэвис рассказала нам о последних моментах перед окончанием тренировки. Не забывайте, что в эту субботу мы всей командой пойдем смотреть игру Los Angeles Stars. Для всех новичков это станет хорошим опытом. Уровень, на котором соревнуются эти профессиональные спортсмены, даст вам представление о том, к чему мы должны стремиться во время наших тренировок и игр. Я не буду заставлять вас ехать всем вместе. Просто встретимся у стадиона в 17.45. «Наденьте свои черные футболки команды Университета Лос-Анджелеса и джинсы». Из-за всех этих событий я совсем забыла о том, что мы собирались посмотреть игру Лиама. «Ты увидишь, как твой парень играет в профессиональный футбол», подразнила Эмили по дороге домой. Когда в воскресенье вечером мы вернулись с Беккой домой, то рассказали Эмили почти обо всем, что произошло за выходные. Большую часть рассказа она слушала с открытым ртом, и, думаю, к этому моменту она полностью переварила всю информацию. «Пен тоже там будет», — заметила я. Хотя они не объявили об этом официально, но Пен и Бэкка общались каждый день, как мысли о мам, так что формально они тоже были вместе, к черту ярлыки. «Не считается», — уточнила Бэкка с заднего сиденья. «Эм, «Да, это определенно считается», — поправила я. «Итак, мы с Кенсли в пятницу отправимся на мероприятие с парнями, а затем я могу отвезти нас четверых на игру в субботу», — предложила Бекка. «Звучит заманчиво», — съязвила я. «Ммм, это напомнило мне. Давайте поедим тако на ужин», — воскликнула Бекка. Мы с Эмили согласились только из принципа. «В Лос-Анджелесе от тако не отказываются».